А почему еще жизнь духовную называют возвышенной? Да потому что книгу куда повыше ставят, на верхний ярус, на полку, чтобы, если случится такое несчастье, что пробралась тварь в дом, так чтобы понадежнее уберечь сокровище. Вот почему. А зачем у тестя, у тещи, у Оленьки на ногах когти? Да все затем же чтобы духовность сторожить, чтобы на страже от мышей быть, мимо не прошмыгнешь, для того и три забора вокруг терема наворочены, для того и охрана строгая, для того и обыскивают при входе, потому что будь ты хоть кто, хоть самый, что не на есть жених, а ли другой особый посетитель, а мышь с собой пронести можешь и сам не заметишь». В волосах, если колтун, она там гнездо светь может, в карманах бывает, в валенке. Уж до того это ясно, что яснее и не бывает, а вот не понимал, и болезнь не понимал. Думал не весь что, а болезнь в головах, болезнь невежества людское, дурь, своеволие, темнота когда думает, что, мол, ничего, пущай в одной избе и книга, и мышь побудут. Э, вон, книгу-то в одну избу с мышью страшные представить. И вот ведь упрямство какое угаден. Ведь можно подумать, что им читать не дают. Стихи отымают, али эссе какой. Для чего ж государство и песцов завело?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 Хулиганил, своевольничал, книгу прятал на морозе где-то в сырости, оледеневшую комком. Понятно теперь. Вот в щели каменные плит, мышиные просунулись лица, похожие на треугольники из мела, с глазами траурными по бокам. Да, мышь-то не удержишь, в любую щель пройдет. Жизни мышье беготня, что тревожишь ты меня? А, брат Пушкин, ага, тоже свое сочинение от грызунов берег. Он напишет, а они съедят, он напишет, а они съедят. тот -то он тревожился, то-то туда-сюда, по снегу разъезжал, по ледяной пустыне. Колокольчик динь-динь-динь запряжет перерожденца, да и в степь свое припрятывал, искал, где уберечь. Ни огня, ни темной хаты, Глуши снег навстречу мне, Только версты полосаты Попадаются одне. Местечко искал, где зарыть. Все так прояснилось, Что Бенедикт сел, Спустил ноги с лежанки. Как же он раньше-то? Как же указаний-то пропустил? Адавича, что пели-то С Лев-Львовичем? Степь да степь кругом. Путь далек лежит, В той степи глухой Умирал ямщик. Ну...